то это одна лишь паника и больше ничего, — вспылил Густав. Но Элен серьезно посмотрела на него и медленно покачала красивой библейской головой. «Такими дешевыми приемами, Густав, вам не следовало бы меня утешать. Разве вы сами этого не понимаете?» Густав смешался, неприятно пораженный. «Неужели вы думаете, что это серьезно?» Он спрашивал настойчиво. Мнение Элен ему вдруг показалось гораздо важнее, чем мнение Мюльгейма, его опытного друга. Он напряжённо ждал ответа. "Да что я, по-вашему, ясновидящий Ганусен, что ли?" Элен улыбнулась. "Одно можно сказать с уверенностью. Помните, со вступлением американцев в войну все знали, что война для нас проиграна." «Вот точно так же, мне теперь ясно, что дело с фашистами хорошо кончиться не может. Но когда наступит этот конец, и как он наступит? И не будет ли он концом Германии?» Она пожала плечами. «Что вы тут нагородили, Элен?» Густавер Сержина поднял брови, но руки ее не выпустил. «От того, что какой-то там глупый принц пожелал броситься в объятия варваров, Вы считаете, что вся Германия погрязла в варварстве? Я этого вовсе не считаю, возразила Элен. Я говорю только, что варваров легко разнуздать, но очень трудно надеть на них узду. Варварство имеет свою притягательную силу. Нужно сознаться, что мне самой частенько трудно устоять против этой силы. Я бы лгала, если бы утверждала обратное. Другие, большинство Вероятность ещё сильнее ощущает этот соблазн. Она лежала перед ним, красивая, печальная, насмешливая, умная. Из нерепого приключения с принцем, через которое она прошла со стыдом и цинизмом, Элен выходила, не раскаяваясь. Она издевалась над собой. Густав почувствовал вдруг жгучее желание. Он обхватил её сильными волосатыми руками, близко-близко придвинул к ней лицо. горечо заговорил. "Элен, уедем из этого глупого Берлина. Поедем на Канарские острова. Я брошу к дьяволу своего Лесинга. Едемте со мной, Элен. Прошу. Прошу вас, поедем". Она гладила его большую взбудораженную голову. "Вы ребёнок, Густав", успокаивала она его. "Вы хороший, и вам не затефем ехать на Канарские острова, чтобы доказать мне это". После её ухода Густав сидел усталый, уныртворённый. Он собирался провести вечер в одиночестве, работая над лесингом, но после ухода Элен его вдруг потянуло к людям, к разговорам. Он поехал в театральный клуб. Настроения в клубе были довольно уверенные. Хозяйственные круги отнеслись к произошедшей перемене поначалу оптимистически. Доведённый в кастеры попугай Безпомощно лепечущий по чужой подсказке, находится всецело в руках крупного капитала. Все были уверены, что он не отважится на какие-либо эксперименты. В свое время социал-демократы шли на поводу у крупных аграриев и магнатов тяжелой индустрии. То же самое будет и с националистами, ведь аграрии и промышленники сами допустили их к власти. Значит, так нужно. Будьте спокойны. На сцене разыгрывается комедия. А за кулисами заключаются торговые сделки, старая история. Густав говорил мало, больше слушал. Политические и хозяйственные вопросы его не очень интересовали. В его жизнь, в его духовный мир переворот не ворвётся. Эта уверенность всё больше крепла в нём. Как мог он поддаться всеобщей панике? Какую отвратительную сцену устроил он в кабинете Мартина? Ужасно. В пятьдесят лет он все еще не владеет собой. Сущий ребенок. Но впредь он будет крепко держать себя в руках. Ни слова больше о политике. Конец всей этой дурацкой, ненужной болтовне. Он заказал себе вина. Сыграл партию в Экарте. Играл довольно неосторожно и все же выигрывал. Счел это хорошим признаком. У Густава вошло в обыкновение в случае выигрыша двать старику пять марок. И сегодня он, как всегда, приготовил кредитку и, выходя, сунул её в руку старика. Ему нравилось достоинство, с каким старик благодарил, неприметно, но вместе с тем почтительно. Часть пути до дому Густав прошёл пешком. Была свежая зимняя ночь, жизнь по-прежнему была легка и приятна. Он хорошо спал и проснулся в бодром, светлом настроении. День начался удачно. Доктор Фришлин, бросивший службу в мебельной фирме и ежедневно работавший теперь по утрам с Густовым, подал несколько интересных мыслей. Полученные письма тоже были приятны. Особенно се порадовало Густова письмо известного писателя, с которым он был знаком по обществу библиофилов. Писатель приглашал его подписать воззвание против растущего варварства и одичания общественной жизни. Гостов радостно улыбнулся и по-детски смутился, хотя никто не мог видеть его улыбки. Неужели его литературную работу ценят так высоко, что придают его подписи какое-то значение? Он старично прочитал письмо.